Ладо-гегельянцы, вооружившись могучим оружием своего учителя, полагали, что теоретические рассуждения приносят больше пользы, чем практическая деятельность. Идея, слово имеет большую силу, чем целый народ. Они утверждали, что в Германии теория — это и есть практика. Мозес Гесс был оторванным от борьбы трудящихся интеллигентом, и его идеология отразила стремление изолированного ученого-одиночки. Разрушение и отрицание выдвигались Гессом как основное средство против социального зла. Как раз в это время среди младо в Берлине появился русский политический изгнанник, обедневший дворянин из Тверской губернии, бывший прапорщик, 27-летний Михаил Бакунин. В 1840 году Бакунин приехал в Берлин зимой 1841-1842 года вместе с Энгельсом, Слушал лекции Шеллинга в университете. В 1842 году он перекочевал в Дрезден, где сблизился с Руге и Гервегом и написал большую статью для немецкого ежегодника. Бакунин высказал в ней взгляды, сходные с выводами Бауэра, Гесса, Штирнера. Позитивное отрицается негативным, и наоборот, негативное позитивным. Что же общего между ними? Что их объединяет? Писал несколько замысловато Бакунин. Негативное это разрушение основ, страстное истребление позитивного. И только в таком беспощадном отрицании находит свое оправдание негативное. И как таковое оно абсолютно оправдано, потому что представляет собой проявление противоположного себе незримо присутствующего практического духа. В духе апокалипсиса Бакунин вещал. «О, воздух тяжел, чреват бурями, и поэтому мы обращаемся к нашим заблудшим братьям. Кайтесь, кайтесь, царство Господне близко!» Бакунин поместил свою статью под французским псевдонимом «Жюль Элизар», и вначале все полагали, что автор — французский философ. Бакунин отстаивал своеобразное утопическое учение, отождествляя его со всеразрушительством — ничем не ограниченной личной эгоистической свободой дикаря с социальной свободой человека в избавленном от эксплуатации обществе. Цель жизни он видел во всеобщем разрушении, полагая, что созиданием должны заниматься потомки. В это же время Маркс в Кёльне вел тяжелые бои с королевско-прусскими порядками, с цензурой, выступая в защиту крестьян в их борьбе с помещиками, изучал действительность не как абстракцию, а как живую реальность. Философия и философы подчас слишком много времени посвящали размышлениям, вместо того, чтобы принимать непосредственное участие в политической борьбе. Философские системы не родятся вне времени, они создаются по требованию эпохи и управляют развитием общества. Но философы, писал Маркс, не вырастают, как грибы из земли, а не продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях. Тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов. Так как всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени, то с необходимостью наступает такое время, Когда философия не только внутренняя по своему содержанию, но и внешне, по своему проявлению, вступает в соприкосновение и во взаимодействие с действительным миром своего времени. Философия перестает тогда быть определенной системой по отношению к другим определенным системам. Она становится философией вообще по отношению к миру, становится философией современного мира. В середине 1842 года Энгельс выступил в немецком ежегоднике со статьей, призывающей к политической борьбе. Печатные работы Освальда, Энгельса, привлекали все большее внимание и вызывали множество догадок об авторе. Некоторые утверждали, что это псевдоним самого Гудского. Пытливый аналитический ум Энгельса находился в постоянном поиске истины, отметал все отжившее, половинчатые. Огромным злом для развития Германии были литераторы и философы, отстаивавшие так называемую «золотую середину», то есть пытавшиеся примирить веру и безверие, революцию и контрреволюцию